Мечацкий Александр Андреевич, главный герой горя от ума. Молодой дворянин, наследник трехсот или четырехсот душ. После трехлетнего отсутствия и лечения на кислых водах, не от болезни, а от скуки, он приезжает в родную Москву, в дом Фамусова, друга своего покойного отца Андрея Ильича. Мы в точности не знаем, чем он занимался эти три года, упоминается Мечацкий. о его связи и разрыве с министрами. Но это может значить что угодно. И то, что Александр Андреевич был на военной службе, и то, что он был на гражданской, отлично пишет, переводит. Разговаривая с Чацким на балу, Платон Михайлович вскользь упоминает о прошлогодней встрече в полку. Но где эта встреча происходит? За границей или в военном лагере, под Петербургом? Была ли эта встреча сослуживцев, или Чацкий просто наведывался к друзьям? Комментаторы так определить не смогли. Ясно только, что действие комедии разворачивается в 1820-х годах, когда после Ахенского конгресса значительная часть русского армейского корпуса вернулась в Россию. Проведя в Москве ровно сутки срок, необходимый для соблюдения театрального принципа единства времени, места и действий, и став жертвой мстительной интриги Софии, Чацкого фактически объявляют сумасшедшим. В гневе уезжает в никуда карет у мне карет. В театральной практике того времени каждой роль так или иначе относилась к готовым наборам амплуа. В роли Чацкого совмещенный, казалось бы, противоположный амплуа комедийный герой, он и неудачливый ложный жених, который тщетно претендует на руку невесты, и блестящий, но никчёмный злоюнник, и типичный герой-резонёр. пропор авторской позиции. Таких персонажей было много в сатирической комедии эпохи Просвещения. Сван Везинским стародумом часто сравнивал Щацкого, но грибоедову этого словно бы мало. Сквозь образ Щацкого просвечивает литературный тип Дон Кихота, которого в первой половине XIX века воспринимали отнюдь не осторожно. Кроме этого, в чатском легко угадывался социальный тип умного скептика конца 1810-1820 годов. Многие молодые люди старались быть или как минимум казаться именно такими. Фамилия Чадского, которая первоначально писалась Чандоских, недаром слыштся отзвук фамилии молодого мыслителя Григория Степановича Даева и два лине главного умного скептика тогдашней России. К счастью, таким был и сам Грибоедов. И с того момента, когда рукопись комедии была привезена в Петербург в июне 1824 года, в критике начались споры о том, в какой мере Чацкий можно считать Грибоедовским автопортретом. И о том, отрицательный ли он автопортрет или положительный. В любой комедии герои попадают в смешные обстоятельства, Чем эти обстоятельства смешнее, тем легче смотрится комедия. С Чацким все происходит немного иначе. Он настолько серьезен, его мысли настолько возвышены, что обстоятельства, подстерегающие его в доме Фамоса, кажутся унизительно глупыми. Мы не просто смеемся над ними, как смеялись бы над Максимом Петровичем, будь он героем комедии. Мы вслед за автором, а вслед за его главным героем исполняемся сатирическим гневом. Веселый, беззаботный смех комедии постепенно превращается в язвительный, злой смех сатиры. Ее особую роль в этом процессе играет язык. Колкий и афористический язык реплик Чацкого, прежде всего. Первая же фраза, произнесенная им, построена по законам светского каламбура. «Чуть свет уж на ногах, я у ваших ног». Всё тут подчинено езвительному острому слову, даже развитие интриги строится на постоянных языковых обмовках, которые мгновенно обрастают событийными следствиями и меняют ход сюжета. В Грузии на его, казалось бы, традиционно любовное помешательство, безумие от любви было общим местом в европейской культуре, в том числе в культуре поведения конца 18-го начала 19-го века. Темы любви, ума, безумие обыгрываются в комедии буквально с первой сцены, уже во втором явлении первого действия. Фамусов, заигрывая со служанкой Лизой, пытается утихомирить ее возмущение. «Помилуй, как кричишь! С ума ты сходишь!» В пятом явлении София говорит о Чацком, еще не появившемся в их доме. «Зачем ума искать и ездить так далеко?» В седьмом явлении сам Чацкий, знаете, ты... Холодность у Софии вопрошает: "Уж ли слова мои все колки? В ум, сердцем не владу?" Во втором действии, в одиннадцатом явлении, после того, как Софии не сумелось владать чувствами при известии о падении молчаливо слошит, он произносит извитительную реплику: "Как во мне рассудок цела остался?" Наконец, в третьем действии, в первом явлении, доведённая Софии до отчаяния, он произносит те самые рыкавые слова: От сумасшествия могу ли астеричься? Который она сначала невольно, потом сознательно направит против него же. Вот нехоти с ума свила. То щадский сам кладет начало интриги, затеянной против него же. На это в свое время обратило внимание выдающийся литературовед и писатель Юрий Николаевич Тынянов, автор романа о Грибоедове, Вазир Мухтар. В тринадцатом явлении, после резонного отзыва Чацкого о молчалине, София Задумча говорит одному из гостей, прибывших на бал в дом Фамусовых, он не в своем уме. Внезапно, заметив, что Г.Н. готов верить, злобно завершает. А Чацкий... Любите вы всех в шуты рядить, угодно ли на себя примерить? Страшный маховик московских слухов приведен в действие. Фраза Софии обрастает подробностями. Г.Н., чье безличие подчеркнуто его безымянностью, это не самостоятельный персонаж комедии, всего лишь орудие Софииной мести, уверяет полшута Загорецкого, что Чацкого безумно и упрятал дядя Плут, и нацип посадили. Загорецкий тут же сообщает о том графине внучке и ее бабушке. В горах изранен в лоб, сошел с ума от раны, в итоге Фамусов отстаивает Г.Н., свое перение. Я первый, я открыл и указывает на главную причину безумия учение от чума. Наинче пуще, чем когда, безумных развелось в людей и лиц и мнений. Из этой точки развёртывается новый ряд сюжетных последствий, который должен привести их к смысловому итогу, к теме ума, который кажется безумием в нёмном у мире. В пятом явлении четвертого действия Репетилов рассказывает Скалозубу о тайном обществе, составленном из таких же, как он сам, Болтунов, князь Григорий, Евдоким Воркулов, Удушьев и Полит Маркелович. «Фу, сколько брать с там ума!» В свою очередь, узнав о сумасшествии Чацкого, Репетилов не хочет верить, но под давлением шести княжон и самой княги не сдается. В десятом явлении сам Чацкий, удостоверивший, что Софья вправду назначила молчальное свидание, восклицает, «Не впрямь ли я сошел с ума?» Все точки над «и» расставлены в финальном монологе Чацкого. «Безумным вы меня прославили всем хором!» «Вы правы, из огня тот выйдет невредим, кто с вами день пробыть успеет, подышит воздухом одним и в нем рассудок уцелеет». Начавшись с игривой темой любовного безумия, продолжившись с темой умного безумца, сюжет комедии завершается темой мнимого безумия от недюжинного ума, отвергнутого безумным миром. Первоначально комедия должна была называться «Горе уму». Все это было бы невозможно реализовать на сцене, если бы не образ чадского ригориста, пламенного оратора в «Царстве глухих». По крайней мере, дважды Грибоедов ставит своего героя в такие сценические обстоятельства, которые могут показаться странными, почти разоблачительными для него. Первый раз во втором действии, во время диалога с Фамусом. Тот, напуганный обличательными речами Чацкого, затыкает уши, а Чацкий, не обращая на тонько внимания, продолжает страстно обличать московские нравы. Дотчен таким же сотрясением воздуха заканчивается и монолог Чацкого во время Фамусовского бала. Действие III, явление 22. -е. Раздражившись речами французики из Бордо, оскорбительными для национальной гордости россиянина, Чацкий обрушивается на салонное варварство, воззвав к своеобразную социальную молитву об исцелении нации от духа подражательности. В раннее слышищается название Старовер воздаёт хвалу ушлому, бодрому русскому народу. Но когда он завершает свой монолог и оглядывается, то замечает, что все в вальсе кружатся с величайшим усердием. Служчили давно разбрились. Больше того, эта сцена парадийно повторена в четвёртом действии, пятом явлении. Балтун и Ефтилов, начав плакаться сколозубу на свою несчастную судьбу, И удачную женить бы и так дали. Далеко не сразу замечает, что Зарецкий заступил место Сколозуба, который покуда его уехал. Казалось бы, это бросает тень на Чатскую. Чем он лучше Репетилова, если точно так же такую ты не видит ничего к себе. Но замысел грибоедова иной. В Чатском изображён новый тип проповедника, обличителя Он и особенно нуждается в слушателе, ибо не надеется исправить неисправимый мир. Он вещает не потому, что хочет повлиять на кого-то, но потому лишь то, дух правды вскипает в нём и заставляет пророчески изрекать истины. Он не видит никого вокруг, потому что не различает лица московских кумушек с высоты своей мысли. Что ж до репетилова, то он, как сюжетный двойник Чацкого, призван лишь подчеркнуть масштаб личности главного героя. Все, что Чацкий выстрадал, Репетилов подхватил у моды. Чацкий – одиночка, Репетилов – человек толпы. Шумим, братец, шумим. Общество, в которое он входит и о котором сообщает каждому встречному, лишено какого бы да ни было смысла, лояльно оно или оппозиционное значение не имеет. Поэтому Грибоедов сознательно ставит их в неравные сценические условия. Чацкий произносит свой монолог лицом к залу, спиной к сцене. Он и впрямь не может видеть, что творится у него за спиной. Последние слова монолога, в чьей поне счастью в голове 5-6 найдётся мыслей здравых, и он осмелится их гласно объявлять: "Глядь!" Прямо указывает на то, что автор полностью на стороне ослеплённого героя. Но Протиф репетилов в четвёртом действии, пятом явлении, должен стоять лицом к своим меняющимся собеседникам, сначала к Сколозубу, потом к Загрецкому. Поэтому особенно уничижительно для репетилова параллель между его отъездом с бала. Он приказывает лакею Пади: "Сажай меня в карету, вези куда-нибудь". И финальным аналогом Чатского в четвёртом действии: "Пойду искать по свету, где оскорблённому есть чувство уголок. Карету мне, карету" Первая реплика капризный чёрт жного героя, последний приказ отвергнутого пророка. Но авторский замысел далеко не во всём совпал с читательским, зрительским восприятием. Пушкин дважды негативно отозвался о Чацком в письме к Вяземскому от 28 января 1825 года. Много ума и смешного в стихах, но в всей комедии не плана Не мысли главное не истина. Чацкий совсем не умный человек, но Грибоедов очень умён. И в письме к Безтужеву от конца января того же года в комедии "Горе от ума" кто главный действующее лицо? Ответ Грибоедова. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный, добрый, малый, провевший несколько времени с очень умным человеком, именно с Грибоедовым, и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. В чём причина столь резкого отзыва? Прежде всего, Пушкина раздражала, когда первые читатели стали отождествлять Чацкого самим Грибоедовым, и подчеркивал их полное отличие друг от друга. Кроме того, ему действительно не нравился сам образ Чацкого, в отличие от комедии в целом, которая его восхищала. Чацкий казался ему чересчур однопланным, слишком близким к отрицательным комедийным оплуа. Да и в жизни Пушкин недолюбливал пламенный Говорунов. Есть и третья причина. Пушкин в это время работал над романом Евгений Онегин, главного героя которого недаром называл второй Чаадаев, и сравнивал с Чацким. И попал как Чацкий с корабля на бал. Как раз к тому моменту, когда Пушкин прочитал «Горе от ума», В его писательской домашней лаборатории наметились серьезные издвиги. Он менял свое отношение к Онегину, мучительно думал о развитии его характера и переносил на образ Щадского свои собственные сомнения и планы. Но главное, быть может, заключалось в другом. Пушкин болезненно реагировал на явные сюжетные натяжки и комедии, которые не очень смущали Грибоедова. Но в пушкинских глазах невольно дискредитировали высокий образ Шадского. глана герой Такчацкий поразительно не догадлив через Чурнаин только ко второму действию, к четвёртому явлению он вдруг понимает, что Софье не случайно неблагосклонны. Нет ли впрямь тут жениха какого? За подозрив неладное, долго гадает, кто занял его место в сердце Софи, с колозуб молчали, лишь в седьмом явлении после совершенно недвусмысленной любовной реакции Софии нападения Молчалина с лошади, склоняется к Молчалинскому варианту. Притворно хвалит Молчалина в разговоре с Софией, чтобы в личный раз испытать ее действие третьего явления первого. Но при первом же удобном случае, после разговора с Молчалином, убедившись в его подлости и низости, вновь начинает сомневаться. Такая непонятливость отчасти объясняется памятью о прошлом, Чацкий не хочет допустить мысли, что Софья за 3 года могла поглупеть до молчалинского рупень. Но тема варьируется слишком долго. Затяжное неведение Чацка о реальном положении дел в конце концов начинает работать против него. Он же сам непосредственным свидетелем любовного разрыва Софьи с Молчалиным, чтобы она чуть-то удостовериться, в том, что зритель был известен с первого же сцены. Точно так же по-разному Мы главас приниматся нелогичный Чацкий, который в диалоге с Фамусовым резко отвергает возможность службы в бюрократическом государстве. Служить бы рад, прислуживаться тошно. А в сцене бала, беседуя с бывшим однополчанином Платоном Михайловичем Горичёвым, женившимся за молоденькой московской барыней Натальей Дмитриевной, совсем закисшим, призывая его скорее вернуться на службу в полк. С точки зрения автора, Чацкий ведёт себя Естественно. Онабличает устройство чиновной службы, а не службы как таковой. Военная служба приемлема для него, ибо не связана с необходимостью прислуживать. Но с точки зрения недовольного критик, это могло выглядеть сюжетной натяжкой. Свидетельством беспамятства героя, который просто не помнит, что говорил несколько часов назад. Тем более, что и армейское прислуживание в комедии уже облечено на пример из Колозуба. Пушкинской реакции не было единичной. К рекунам, фрозёрам, идеальным шутам называл Белинский главного героя комедии в статье "Горе от ума" 1840 год. Последствия, начиная с Сомовой и кончая Гончаровым, сценические недостатки образы Чацкого будут объяснены психологически. Чацкий ведёт себя не как герой без страха и упрёка, но как живой Мылки, честный человек, на долю которого выпал миллион терзаний. Круг эмигрантской оппозиции 1860-х годов Герцена, Гарьёв за одним числом пропишет Чацкого в декабристском движении, приวัติв его из одинокого героя-рупор авторских идей в выразителя революционной идеологии эпохи. Поколение Писарева и Добролюбова напротив презрительно надзовёт Сачацкого как лишним человеком, болтающим по пустому Впрочем, и речи, по част взаимоисключающие проекции образы Чацкого свяжут между собой таких разных героев русской литературы, как Бельтов, Герцена, П. П. Петровича в "Царях и детях" Тургенева, Степан Трофимович Верховенский из "Ставрогинов" Бесов и Версилов из "Подростки" Фёдора Михайловича Достоевского.